Некоторое время в суматохе ничего нельзя было различить, словно бы здесь между изящными гостями произошла боевая схватка, но решительное вмешательство графа скоро заставило всех успокоиться. «Мы увидели рыцаря Роберта, в руках которого был шелковый лоскут темно-пурпуровой материи, и который упрямо повторял, «Она вырвалась из моих рук! Ищите ее в замке! Она должна быть здесь!» Однако для всех было очевидно, что живому существу невозможно было ускользнуть от внимания стольких глаз, и приходилось признать, что призрак Елены Греческой растаял в руках схватившего его рыцаря, обратившись вновь в то облако, из которого образовался. Доктор Фауст горько жаловался графу, что не были выполнены данные обещания, Но Мефистофелис залил спор холодными словами. «Мы все должны быть довольны», — сказал он. «Доктор, вызвав видение столь обольстительное, что рыцарь не смог сдержать своего порыва, а рыцарь тем, что он ничем не поплатился за свою попытку овладеть Еленой Греческой, Деифоб, как известно, был менее счастлив. Ему за то же самое отрубили нос и уши. Конечно, такая речь была дерзка, и Мефистофилис мог бы ответить за нее, если бы рыцарь, как и сам граф, не чувствовали себя несколько пристыженными и не были рады уладить все недоразумение. Граф начал какую-то путанную речь, наполовину извиняясь, наполовину благодаря Фауста, а я под общий говор тихо вышел из залы и удалился в свою комнату, так как мне вдруг показалось стыдным участвовать во всей этой неумной истории. Чем бы ни было виденное мною явление, действительно ли магическим воскрешением личности, жившей во времена незапамятные, или новой проделкой, на какие таким мастером показал себя Мифистофелис, мне показалось, что мы, зрители, играли в нем роль унизительную. И мне захотелось поскорее стряхнуть с себя как дождевую воду плаща все тяжелые впечатления этого вечера. Я бросился в постель, и когда несколько времени спустя доктор Фауст, проходя мимо, постучал в мою дверь, намеренно не откликнулся, делая вид, что уже сплю.